Леонардо. Поговори же со мной, крикнул Леонардо и в следующее мгновение пришёл в себя. Он сидел в постели. В сердце гулко бухало в груди. Льняная рубашка промокла от пота. Где он? Глаза медленно привыкали к темноте. Ах, да, он у себя в постели, в своей захламлённой студии. У него снова был ночной кошмар. Он преследовал Леонардо каждую ночь с тех пор, как случилось наводнение. И всегда этот сон одинаковый. Сначала он видит, как Микеланджело беснуется у подножия Дуомо, как выкрикивает задрав голову проклятие куполу, требуя, чтобы тот заговорил с ним. Потом он каким-то таинственным образом принимает обличье Лизы, и теперь уже Леонардо умоляет её заговорить с ним. Но она не удостоивает его ни словом или просто не может. Она сама пытается высказать ему что-то, что-то важное. Ну скажи же, умоляет Леонардо: "Димми, димми, димми". Но в тот же миг Арно вырывается из берегов, и вода смывает Лизу. Леонардо спустил ноги с кровати, коснулся ступнями холодного каменного пола. Старые костлявые колени щёлкали и хрустели. Ноги пробирало дрожь. Он тщетно пытался восстановить дыхание. На него вдруг накатил страх подступающей смерти. Макиавелли убеждал, что в наводнении не было его Леонардо вины. Несчастные обстоятельства вот что вызвало катастрофу. Кто мог предположить, что Флоренцию накроет небывалой силы буря? Через некоторое время забудется, что это из-за идеи Леонардо катастрофически разлилась Арно. Да, он действительно разработал проект, но не он ведь руководил работами, не он отдавал день за днём распоряжения о том, как возводить дамбы. Не он отвечал за надежность и безопасность. «Леонардо вряд ли причастен к несчастью», – так втолковывал ему Маккиавелли. Другого мнения придерживался гонфолоньер Содерини. Он утверждал, что несчастье следует рассматривать как часть божественного замысла, цели которого пока никому не ведомы. Да и семьи погибших не винили в своем горе Леонардо. Напротив, они останавливали Салай на улице, чтобы передать Леонардо слова поддержки – И даже благодарили мастера за попытку обезопасить Флоренцию и оградить республику от посягательства врагов. В их глазах Леонардо да Винчи не враг. Настоящие враги Флоренции, по общему мнению горожан, французы, Медичи и коварные пизанцы. Леонардо верил рассказам Салаи, но ловил себя на том, что хотел бы верить ещё больше, хотя ноги его покоились на холодном полу. Вызванное кошмаром бешеное сердцебиение никак не унималось. Он увидел своё изображение в стоящем возле кровати напольном зеркале. Сильно отросшие волосы были спутанны и грязны. Борода неряшливо торчала в разные стороны. Вот уже несколько недель он не брился и не принимал ванну. Его больше не заботило то, как он выглядел. Всё ещё дрожа, он завернулся в лоскутное одеяло встал с постели и поплёлся через комнату сел на стул перед портретом лизы отныне все часы бодрствования он посвящал только работе над ним со дня наводнения он ни на минуту не задумался над своей битвой при ангиаре и совершенно забросил последнюю почти готовую модель летательных крыльев только когда он писал лизу душа его обретала зыбкое спокойствие леонардо не видел её с кануна наводнения Он взял кожаную полоску с приделанным к ней увеличительным стеклом и обмотал её вокруг головы. Это приспособление он смастерил, чтобы вблизи рассматривать мазки на портрете, оставляя руки свободными. Он окунул тоненькую кисточку в склянку с зелёным пигментом и аккуратно добавил крохотное пятнышко к выступающей на самом дальнем плане скальной гряде. После наводнения Леонардо придумал, чем заполнить пустой фон. И теперь за спиной Лизы расстилался обширный пейзаж, странно отдалённый и одновременно как бы наклонённый к зрителю. Лиза изображена непосредственно перед зрителем и сильно приближена к нему, а окутанный дымкой ландшафт на заднем плане видится сверху, будто с высоты птичьего полёта. Две разные точки зрения непременно заставят зрителя почувствовать себя сбитым с толку, именно так как чувствует себя он сам, глядя на Лизу. Они оба, и она сама, и пейзаж за её спиной, одинаково зыбки и неуловимы, непокорны и непостижимы. Поэтому он соединил её образ с природой, вплёл растительность в россыпи её кудрявых волос, придал плавность склонам холмов, чтобы они перекликались с округлостями её фигуры, причудливо закрутил реку, словно повторяя изгибы шарфа на её плече. Этот пейзаж не существовал в действительности. Он являлся плодом его воспоминаний и фантазий, мирной территории, которая никогда не сгорит и не будет затоплена, ибо существует лишь в его воображении. Ландшафт был похож на саму Лизу, такой же прекрасный, такой же чарующий, такой же таинственный. Он уже в точности передал черты её лица, форму глаз, нежную округлость щеки, шелковистый изгиб тронутых намёком на улыбку губ. Если бы речь шла о ком-то другом, Леонардо остался бы удовлетворён столь реалистичным изображением. Но в портрете Лизы он желал пойти дальше. Ему недостаточно было просто передать её физические черты, блеск глаз и даже внутреннюю энергию жеста или движения, которые, казалось, вот-вот последуют. Нет, он желал глубже проникнуть в её суть, узнать её так, как он знал самого себя, и во всей целостности показать её натуру миру. Он жаждал открыть всем её душу, но Лиза оставалась непостижимой, всё время ускользала от него, особенно когда рядом маячил её муженёк. А как он мог запечатлеть её душу красками, если сам ещё не почувствовал её? Господин, голос Салаи звучал еле слышно, так шелестел листок под дуновением бриза. Видимо, он уже некоторое время стоял рядом, терпеливо дожидаясь, когда мастеру угодно будет сделать перерыв. Вам пришло письмо. Без дальнейших объяснений Салай бросил на колени Леонардо небольшой конверт и тихо выскользнул из помещения. Письмо от кого бы это и который теперь час? Леонардо выглянул в окно. Солнце уже поднялось, видно, наступило утро. Значит, он провёл перед портретом несколько часов. Леонардо опустил кисть, взял письмо и увидел своё имя, выведенное на конверте. Он мгновенно узнал почерк. Этот проклятый нотариус снова вторгался в его жизнь. Не иначе прислал повестку в суд, где ему предъявят обвинение в причинении ущерба и гибели людей в результате наводнения. Леонардо разжал пальцы, и нераспечатанное письмо упало на пол. А он вернулся к работе, подхватив кистью чуточку чёрной краски. Наклонился близко-близко к картине и, глядя через увеличительное стекло, добавил тень под одной из арочных опор крохотного моста. В детстве Леонардо однажды проходил по точно такому же мосту. Это было ясным солнечным днем в сельской глуши Тосканы. Воздух полнился ароматами жимолости и базилика. Он бежал через мост и смеялся. Он был со своим отцом. Леонардо замотал головой, чтобы выгнать из памяти непрошенное воспоминание. В действительности моста не существует, твердил он себе. Это просто моя выдумка. Он мне привиделся только и всего. А может быть, ну вдруг и наводнение со всеми его ужасами тоже лишь плод моего воображения. 80 человек погибли. Он отдёрнул дрожащую руку от портрета. Не нужно портить его. Леонардо нагнулся и поднял с пола письмо нотариуса. Встал и тяжело прошёл через студию, волоча за собой одеяло. Сел за стол. Сложил письмо пополам, потом ещё и ещё, и отложил на край стола так и нечитанным. Достал чистый лист, утиное перо и пузырёк с чернилами. Мадонна Лиза дель Джокондо, начал Леонардо. Он не представлял, каким будет её ответ. Но этого и не узнаешь, пока не спросишь. Он закончил своё короткое послание и подписался. Distinti saluti, Leonardo da Vinci. Вручил конверт Салай со строгим наказом передать его Лизе так, чтобы о существовании его не узнал никто, кроме неё самой.